Глава шестнадцатая. «Данияр? Моему удивлению нет предела. Что он тут делает? И как узнал, что я здесь живу?» «Привет, акулампера. Я тут мимо проходил, дай, думаю, зайду». Сообщает мне, как ни в чем не бывало. Скептически осматриваю его с ног до головы, давая понять взглядом, что не верю ни единому его слову. «Ну хорошо, приехал сюда по делам». Мебель заказал, должны скоро подвезти. Люба позвонила, говорит, что ты тут и тебе нужна компания. Так что там, у тебя проблемы на работе? Готов выслушать и побыть жилеткой на вечер. А захочешь, и подольше останусь». Кошмар. Из-за Эрика все мысли об увольнении испарились. И о том, что теперь я осталась без копейки в кармане в полной неопределенности, тоже. Хватаюсь за голову. Черт. Он ухмыляется, я разворачиваюсь к нему спиной и иду в спальню. «Закрой дверь, я переоденусь и выйду к тебе, пока можешь похозяйничать на кухне». Захожу в спальню и стекаю по двери вниз. Кошмар! Что я натворила? Переспала с боссом, который опозорил меня перед коллегами. Уволил с работы. Да еще и как! Чуть ли не сама уговорила взять меня. Дура! Бьюсь головой о дверь. «Ну почему я такая дура? Ничему меня жизнь не учит. Не тот он человек, ой, совсем не тот. С тобой все в порядке». Слышу за дверью обеспокоенного Данияра. «О, черт! Я все еще бьюсь головой о дверь, как будто это поможет перемотать время назад и прогнать Эрика вон с порога, как только поняла, что это он». «Алина!» Все еще пытается до меня докричаться Даня все в порядке, я кое-что уронила». «Мозги ты уронила, Алина», — говорю сама себе, мозги, которых и так немного оказывается. А мужик это понял, получил удовольствие и свалил, оставив тебя одну. «Точно все хорошо? Может мне зайти?» «Нет, правда, все нормально. Я скоро выйду. Иди на кухню, я сейчас буду». «Быстро встаю, бегу к шкафу, достаю домашнее платье». Быстро сушу свои три волосины и, закинув вещи в стиралку, выхожу к нему. От силы, думаю, прошло минут десять. Готовая и уже вполне адекватная, я спешу к своему гостю. Но, дойдя до кухни, понимаю, что Даниар там не один. Не квартира, а проходной дом какой-то.